Биология и экология. Мария Сибилла Мэриан. Годы жизни с 1647 по 1717. Энтомолог. Мария Сибилла Мэриан полюбила насекомых задолго до того, как учёные открыли их тайны, во времена, когда лишь немногие интересовались этими отвратительными созданиями. Знакомые возлагали вину за это необычное увлечение на её мать, рассматривавшую коллекцию насекомых во время беременности. Что-то в их изящных отполированных тельцах, переливающихся крыльях и тонко прорисованных лапках пробудило интерес у ребёнка, который рос у неё в утробе. В детстве Мэриан каталогизировала обожаемые создания и их излюбленные убежища. Участь рисовать насекомых. Ее отчим был художником и торговцем произведениями искусства. Он научил девочку смешивать пигменты акварельных красок, растирать их в ступке в тонкий порошок, высыпать его в воду и загущать раствор соком акации, то есть гуммиарабиком. Это смола, которая застывает и становится твердой, благодаря которому пигмент сцеплялся с поверхностью листа. Чтобы понимать анатомию, Мэриан копировала готовые работы, повторяя выразительный зигзаг лапки кузнечика и спиральный завиток раковины улитки. В 13 лет Мэриан начала приносить домой насекомых. Она ухаживала за маленькой колонией гусениц, которых кормила листьями тутовника, шелковицы, в крайнем случае, листьями салата. Она записывала и зарисовывала, как насекомые разных видов поедают пищу, заворачиваются в шёлковый домик, немецкое обозначение кокона, а затем вылупляются. И в эйфории ждала, кто же появится из кокона: моль, облачко мушек, вообще ничего. Мэриан рисовала каждую стадию Натуралисты почти не уделяли внимания насекомым во времена, когда Мэриан изучала их. Даже способы их размножения оставались загадкой. Видя, что из гнилого мяса или навоза вылетают мухи, многие верили, что они зародились там самопроизвольно. Существовали даже рецепты, объясняющие, как с помощью простых ингредиентов создать, например, пчелу или скорпиона. Желая те червяк Смешайте одну часть дохлых мух и одну часть медовой воды в медной тарелке. Нагрейте тарелку на тлеющих углях, и вот и они новоявленные черви. Известный натуралист утверждал, что бабочки на самом деле живут в телах гусениц, и что он будто бы может доказать это хитрым трюком с помощью кипящей воды, уксуса и вина. Когда иллюстраторы старшего поколения рисовали стадии метаморфоза шелковичного червя, то каждая форма изображалась отдельно: червь с другими червями, а бабочки среди бабочек. Полный жизненный цикл оставался тайной. Мария наблюдала все стадии жизненного цикла насекомого как непрерывный процесс, когда мало кто из натуралистов проводил связь между гусеницей и бабочкой. Она изображала своих подопечных в среде обитания, зарисовывая, как они взбираются на листья, цепляясь крючковатыми лапками, летают над цветами, растопырев усики, или по спирали поднимаются по стеблю, тогда как большинство иллюстраторов работали по коллекционным образцам. В тысяча шестьсот семьдесят девятом году Мэриан опубликовала свою первую большую работу о насекомых. Двухтомник энтомологических иллюстраций, посвящённых метаморфозу. Дополнив каждое изображение заметками о пищевых предпочтениях и образе жизни насекомого, Мэриан гарантировала себе место в истории наблюдений за природой. Вместе с карьерой развивалась и её личная жизнь. События следовали быстро, Мария рассталась с мужем и вместе с матерью и двумя дочерьми переехала из родной Германии в Голландию, где вступила в религиозную общину. Личная собственность единоверцами не приветствовалась, и какое-то время Мэриан было недотворчество. К 1691 году община пришла в упадок. Стремясь сохранить здоровье своих европейских членов, община организовала экспедицию в Суренам. голландскую колонию в Южной Америке, в надежде создать там поселение. В пути пираты подчистую ограбили и раздели один из караванов. И сектантам пришлось явиться на место назначения в чём мать родила. Когда община в Голландии распалась, Мэриан с дочерьми перебрались в Амстердам. Надежды на появление новой религиозной общины за границей угасли. Но Мэриан успела проникнуться личным интересом к суринамскому начинанию. Годами она собирала насекомых на мостах и во двориках, в сельских полях и тщательно оббехоженных садах. Уехавшие друзья упаковывали экзотические находки и с кораблями отправляли ей в Амстердам. Мэриан всю жизнь изучала одни и те же виды насекомых. И отчаянно мечтала поехать куда нибудь, где можно встретить новые. В одна тысяча шестьсот девяносто девятом году, в пятьдесят два года, Мария с младшей дочерью уложили рисовальные принадлежности и сели на корабль, идущий в Суринам. Деньги у них были благодаря комиссионным выплатам за много лет и продаже двухсот пятидесяти пяти картин. Было решено посвятить пять лет изучению и рисованию новых видов насекомых. С уренами, целый мир незнакомых видов овлёк её в пучину дел, временами рискованных. Оказалось, что нарядное опушение красно-белой гусеницы, скрывает ядовитые шипы. Вероятно, имеется в виду южноамериканская бабочка Ланамия, чьи гусеницы одни из самых ядовитых. Однако оба ядовитых вида этого рода, Ланамия обликва и Ланамия ачелоус, описали уже после смерти Мэриан. Но для Мэриан опасность делала процесс открытия ещё более интересным. Она чем-то обернула гусеницу и принесла её в дом. Мэриан совершала всё более дальние вылазки, и когда наконец осмелилась настолько, чтобы проникнуть в глубь тропического дождевого леса, то шла по тропам, только что прорубленным в зарослях робами специально для энтомологических экспедиций. Мэриан приехала в Суринам ради насекомых. Из-за них же она уехала домой. Из-за малярий. Имеется в виду связь комаров с малярией. Тем не менее, сами комары малярию не вызывают, а только переносят. И жары пришлось вернуться в Европу за 3 года до запланированного срока. Несмотря на это, за 2 года, проведённых в Южной Америке, Мэриан создала свой величайший труд. Книга "Метаморфоз насекомых Суринама" (The Metamorphosis of the Insect of Surinam) была издана в 1705 году, когда ей исполнилось 58 лет. В книге было 60 оттисков с гравюр, иллюстрировавших полный жизненный цикл каждого существа, так же как в её ранней работе "С примечаниями об образе жизни и среде обитания" Изображённые в движении, словно живые, насекомые казались готовыми были сойти со страницы. Мэриан стала одной из первых женщин-энтомологов и открыла новую эпоху в истории наблюдений и документирования стадий метаморфоза. Видя в жизненном цикле насекомого предмет, заслуживающий пристального изучения, она вдохновила новое поколение учёных, последовавших по её стопам. Через 30 лет после выхода в свет метаморфоза французский биолог разработал первую систему классификации насекомых. Скорее всего, автор имеет в виду Рене Реомюра, который в 1734 году начал писать книгу Мемуары по естественной истории насекомых. Memoires pour servir à l'histoire des insectes. Однако систематику в виде близком к современному разработал Нион а ученик Линнея, датчанин Иоганн Фабриций. И было это позже, в 1770-е, 1780-е годы. Мэриан заложила основу для одного из главных событий в истории энтомологии.